Глава 31. Дэниел Розенштайн «Вам посылка, — сообщает секретарша. — Вы могли бы принести ее?» Снаружи сестра Вил идет по лужайке, руки в синих варежках сжаты в кулаки и спрятаны за спину. Травинки покрыты изморосью, как сахаром. Она подходит к шарлоте, укутанной в буклированное шерстяное пальто, На коленях у Шарлотты поднос. Я предполагаю, что на нем незаконченная мозаика. Первой всегда выкладывается рамка. Они некоторое время о чем-то разговаривают. Шарлота дует на пальце. От ее дыхания вверх поднимается плотный пар. Стук в дверь. «Входите», — приказываю я. Входит секретарша и подает мне посылку. Сегодня, в отличие от других дней, ее волосы распущены, они собраны в узел. «Спасибо», — говорю я. Она улыбается. — Как дела? Ваша дочь прижилась в научных кругах? — спрашиваю я, зная, что ее дочь недавно уехала из дома. Получив степень бакалавра по истории, она перебралась на север, в Эдинбургский университет. — Да, все хорошо, спасибо, — говорит она, — однако я не убежден. У нее-то дела идут отлично. Чего про меня не скажешь? — шутит она, и ее голос слегка дрожит. «Вы скучаете по ней?» — спрашиваю я. Она кивает, и, чтобы не расплакаться, принимается крутить настольные часы на моем столе. «Молчание! Дочерей отпускать очень трудно!» — наконец говорит она. «Это верно, но мы должны их отпускать!» — лгу я. Я, представляю Сюзанну на вечеринке по случаю ее дня рождения, Влетает пробка из бутылки шампанского. Вокруг толпятся красивые молодые люди. Их любовь к ней для меня как выстрел в руку. Ее улыбка меня не убеждала. Чуть-чуть напряжена челюсть, ее внимание рассеяно, она чем-то озабочена. «Речь!» — крикнул кто-то из ее друзей. Она стала пунцовой, почти в цвет платья. «Речь!» Ее замешательство встревожило меня, поэтому я тут же встал, намереваясь произнести речь в ее честь и сгладить неловкость. Но потом стал и он. Пьяный и уверенный, что наделен особым правом, он обхватил красную талию Сюзанны. Секретарша поднимает с пола скомканный платок, вероятно, его бросила Шарлотта, как будто это ее обязанность. Она не чурается этих мятых свидетельств боли и не досадует на них. Когда она уходит, я оглядываю посылку, кручу во все стороны в поисках обратного адреса. Анонимность отправителя вызывает подозрение, что до моего адреса то он выведен крупным наклонным почерком, похожим на детский. Ножом для конвертов от Лукаса я осторожно разрезаю бумагу и пузырчатую пленку. Внутри бокал для мартиня и белый бумажный пакет со свежими личия. На ножке бокала, на тесенке, раскачивается маленькая бирка. На ней уже другим почерком написано «За здоровье! С любовью, стая!» Подарок. Я зубами снимаю кожицу с одного рубиного лича и целиком вытаскиваю мякоть, представляя, как Алекса, маленькая девочка, смеется над своим голубым бабой. Над человеком, который продолжает без арендной платы жить у нее в голове, беспокоить ее своими визитами, как какой-то психологический сквоттер. Я жую личи и выплевываю гладкую черную косточку в металлическую мусорную корзину у себя под столом. Зень, я представляю Алексу. Ее руки, которые гладят завязки-блузки, ее талию, недостижимую для меня линию горизонта, зеленые глаза, замечающие все проблески эмоций, что она пробудила во мне. Я беру свой блокнот для записей, «Алекса Вум, 29 ноября». Я получил посылку от стаи, пакет свежих личей и бокал для мартини. Все это произошло после довольно оживленного и веселого сеанса, на котором Алекса пыталась уговорить меня не ездить в отпуск. Скобки. Смотреть страницу 123 в записях. Надписи на конверте и на бирке были сделаны разными почерками. Это меня заинтересовало. А еще меня заинтриговал сам подарок, насколько эротизирован сам акт дарения. Возникает вопрос, относится ли этот подарок к тем, что может прислать подруга. Обратите внимание на контрперенос пылкий возбужденный конфликт.